Глава 8. Мир строго я смотрел на свою сестру, немного косясь в сторону полки для книг, которая почти пустовала, так как на этой станции книги не совсем востребованы и их почти не завозят, ибо роскошь ни время и ни место для разборок и конкретики. Пока воспринимает так, как сказано. Потом поймешь, надеюсь. А теперь, перевел я взгляд на своего давнего друга, я слушаю. В общем, тяжело вздохнул Фрай. Она объявилась. «Примерно три перелета отсюда. Далековато, но все же. Мне срочно нужно туда. Очень нужно туда. Пока не стало еще хуже, чем было в прошлый раз». «Какой прошлый раз?» С недоумением и неубывающей злостью смотрела Мира на своего мужа, все время переводя нетерпеливый взгляд на меня. «Да вы мне можете хоть чуть-чуть пояснить, что происходит?» «Мира твою налево!» Рявкнул уже я. «Я тебе говорю, не время». «И не место для таких обсуждений. Конкретики требую своего мужа, но не на этой станции. Даже не в своем корабле, ибо чревато. Что, почему, как, зачем у него?» «Я ни хера без его разрешения все равно объяснять не буду. Он тут тоже будет молчать. Так что просто стой и слушай. Может, чего сможешь понять?» Я видел, как злилась моя сестра. У нее все время был взрывной характер. Ей трудно было держать себя в руках. Даже сейчас она играла желваками, буквально испепеляла меня взглядом. Но несколькими мгновениями позже сделала глубокий вдох, прикрыла глаза, сжала кулаки, постояла так немного, после чего медленно выдохнула. «Я просто постою», — уже более спокойно сказала она, но из ее уст так и тек яд, который она пыталась сдерживать. Ох, не повезло же Фраю со спутницей жизни. Сложно ему с ней, наверное. Хотя каждый ищет спутника подстать себе. Я вот не выношу свою сестру, так как сам примерно такой же. Меня лучше не бесить. Могу взорваться и не сдержать себя. Но сейчас... Я даже в какой-то степени удивлен, что она смогла, точнее, попыталась удержать себя в руках, сохранить капельки рациональности и спокойствия. «Постой!» – медленно кивнул я, смотря на нее достаточно жестким взглядом, тем самым показывая, что я не смирюсь с ее неподобающим в данной ситуации поведением, а после перевел уже спокойный свой взор на ее мужа. «Продолжай!» «Да продолжать нечего!» – пожал он плечами. По семейному, скажем так, каналу прилетело сообщение, что она нуждается в помощи». Грустно усмехнулся Фрай. «Что это надо сделать до тех пор, пока ее не обнаружили, пока она не выдала себя?» «Ну и так далее». «В общем, там много нюансов, но я не могу долго ждать. Туда лететь примерно неделю на нашем корабле, а это уже может быть фатальным». «Тогда летите», — спокойно сказал я. «Если вдруг будет какая миссия, которая будет касаться только верхушки нашей организации...» — на миг задумался я. — То с собой возьму нору. Показывает себя достаточно хорошо, так что, думаю, не подведет. — А меня никто не хочет спросить, хочу ли я этого или нет? — уперла руки в бока мира, снова начиная с еще большей яростью сжигать меня своими глазами. — А ты не забываешь, что я могу просто тебе приказать это сделать. Вздохнув, посмотрел я на нее. — Давай не будем портить отношения, сестрица моя любимая. Это я говорил без шуток. — Просто... «Сделай, что прошу. Так надо. Так очень надо. Ты поймешь, я тебе обещаю. И ты сама потом будешь извиняться передо мной, и в первую очередь перед Фраем, так как это твой муж, и только твой муж. И запомни эти слова, хорошо запомни, и держи их в своей голове постоянно». «Если приказ, то приказ», — фыркнула она, буквально вывалила эти слова недовольно, после чего развернулась на пятках и направилась к выходу из моих апартаментов. «Я собираться к вылету. Как поняла, он будет уже в течение часа». А после она хлопнула дверью, да так, что даже я почувствовал вибрацию, сидя примерно в полутора десятках метров от нее. Я тяжело вздохнул и помотал головой, после чего провел рукой по лицу и перевел взгляд в сторону своего друга. Тот явно нервничал, переживал насчет отношений больше, чем насчет дочери. «Вылетайте в течение часа», — спокойно сказал я. «Иначе твоя жена тебя разорвет в клочья. Да и медлить в твоем случае нельзя. Так что...» «А что насчет новичков?» — посмотрел на меня Фрай с легкой тревогой в глазах. «И было непонятно, из-за чего эта тревога, ибо он к своей работе относился весьма трепетно. Или отложим этот вопрос?» «Я сейчас поставлю перед ними условия», — усмехнулся я. «Либо они до моего отлета подписывают контракт, который я отправлю в совет для согласования, после чего они до моего возвращения ставят чипы, либо идут на все четыре стороны, точнее, во всех векторных направлениях, ну ты понял». «А ты когда вылетаешь?» — нахмурился Метис. «Вроде никакого задания нет». «Будет», — усмехнулся я, — «и будет по поводу нашей ядерной находки на планете, либо очень тесно с ней связанной, но в любом случае, думаю, не больше недели ждать, может, меньше». Тут как решат определенные люди. Хорошо, кивнул Фрай. Тогда я буду временами присылать сообщения, чтобы давать о себе знать, но я о ходе того, что мы сделали. Ибо, думаю, ты понимаешь, почему это и в твоих интересах. Проблемы твоей семьи, усмехнулся я, очень в наших интересах. Ибо могут подставить под удар. Ну, ты понимаешь как. В общем, все. Иди. Удачи вам. «И удачи с мирой!» «На корабле и на всякий случай тоже ничего не рассказывай, фиг его знает, куда особо ушлые противники могли свои приборы слежения засунуть!» «Я понимаю», — кивнул Фрай еще раз. «В любом случае, спасибо!» Когда Фрай ушел из квартиры, я еще некоторое время молча смотрел в сторону двери. Все же его проблемы были очень для него важны. Да и не только для него!» Те условия, в которых он оказался, из-за которых на самом деле покинул свою очень богатую, скажем так, семью, очень щепетильные. Идиотские традиции, которые исчезли вместе с кланом Елу. Да и Фрай не совсем чистокровный наследник своей семьи. Так что его эти проблемы по логике не должны касаться, но коснулись. Подробностей не знаю, хотелось бы знать, но нет. Но Фрай в любом случае я доверяю. «За все те годы, что мы с ним знакомы, он ни разу меня не предал. Да, он говорил, какие у него могут быть родственники, скользь упоминал, но я тогда особо в это не вник. Он пару раз пропадал, пару раз кого-то искал. цели я не знал, как и подробностей. Но он всегда возвращался убитый горем. Сейчас, думаю, будет примерно так же. Какое-то время я занимался личными делами». Не всегда же тратить деньги, например, и есть в разных забегаловках. Хочется иногда чего-то домашнего, скажем так, собственно, ручно сделанного. Но я не особый мастак, да и некому кроме себя делать. А это последнее время все чаще замечаю, очень сильно влияет на желание вообще хоть что-то дома делать. Но с Наэль ситуация не самая понятная. Она вроде стремится со мной что-то сделать, но при этом не допускает близости. Хотя сколько раз я видел, как она себя ведет с так называемыми клиентами, что сложно поверить в какую-то травму. Так что, видимо, тут просто не судьба. Значит, и не буду пытаться. Зачем, если нет ответа? Это просто глупо. Хорошо, что я это понял сейчас. Усмехнулся я себе под нос, продолжая нарезать овощи в салат. Лучше поздно, чем никогда. В конечном итоге я бездельничал почти весь остаток дня. Только под вечер, если так можно назвать искусственное снижение интенсивности свечения на станции, я направился в сторону зоны отдыха. Там находились те наемники, которые должны были присоединиться к нам. Найти их было не очень сложно, они как раз сидели в одной из забегаловок и поминали тех, кого с ними рядом больше нет. Я не стал отвлекать, просто уселся через несколько столиков и стал ждать, когда их количество постепенно начнет идти на убыль. Горов меня заметил с самого начала, так что, думаю, он не станет уходить одним из первых, а будет сидеть до самого конца. Ради приличия я себе даже заказал перекусить и пару напитков, чтобы немного расслабиться. Я не хотел повышать градус, не хотел себя разгонять, но, думаю, пару стаканов можно будет опрокинуть в память о тех, кто погиб во время нашей миссии по уничтожению базы пиратов. Все же не всегда 9 корветов, хоть и по технологиям сильно опережающих, могут уничтожить фрегат, а потом еще и базы пиратов. Толпа начала расходиться ближе к полуночи. Тут, в ресторане, типа ресторане, уже работала вторая смена, или ночная. Так что без еды бы тут никого не оставили. Но благо уже не надо было ни на кого готовить. Все, кто хотел заказать себе еду, сделали это. Остальные уже давно разошлись по домам. Если только прибывающие на кораблях сюда заглянут, чтобы перекусить. Да и только. Когда настал момент, я сам пересел к здоровяку, который явно уже видел себя на дне бутылки. Его состояние было не самым лучшим, по крайней мере так казалось. Я тоже хотел спать, но мне была привычна усталость, а здоровяку, видимо, не совсем. Но и нахлестался он сильно, чего говорить. Но все же... Я ему решил обрисовать всю ситуацию. Прямо вывалил все, что только хотел. Он отвечал, не думая, так как уже решился. Он хотел быть с нами. Он видел перспективы развития. Но насчет второй команды был не уверен. Он с ними поговорил, показал контракт. И пока от них было молчание. Это меня не удивляло. Многие любят взять перерыв на подумать. Только этот перерыв у них стремительно сокращается. На следующий день меня нашел грек Он тут же потребовал того, чтобы мы с ним встретились в моей квартире. Причину он не объяснил, но назвал точное время. Ближе к вечеру, к концу рабочего дня. Я не стал спорить, просто кивнул, сказав, что в это время буду у себя его ждать. Все равно никаких планов на текущий день у меня не было. Можно было вылететь, но... Пока не наступила моя очередь, она будет только завтра. Сегодня патрулировали, согласно спискам, люди Бриса, которые отказались работать с нами». «На всякий случай проверил журнал вылетов. Мира вчера, ровно через час после нашего разговора, покинула станцию. Скорее всего, сейчас они с Фраем в гиперсветовом коридоре, летят навстречу с семьей». «Если так можно сказать». Я лишь усмехнулся. «Позже снова встретился с Гарефом. Он прибыл ко мне с подписанным контрактом, где стояла его подпись, а также членов его команды, где они были согласны с условиями». Я улыбнулся, сказав, что теперь он официально мой подчиненный. Так что, кладя многолистный контракт на столик перед диваном, я встал напротив него и протянул ему руку. — Поздравляю! — Да было бы с чем, — усмехнулся здоровяк. — Одну опасную работу променяли по сути своей на другую. Многого в моей жизни этого не изменило. — Изменит, — хитро улыбнулся я. «Вот тебе мой первый приказ. Когда я буду выполнять миссию, а это будет, думаю, уже начиная с этой недели, ты будешь обязан установить себе, да и все члены твоей команды, чип. Это прописано в контракте». Он кивнул. «После этого должен будешь согласовать свои патрули, как вернешься со всеми, чтобы равномерно распределить нагрузку. А что по поводу корабля? Вообще ничего не стеснялся этот здоровяк, что мне нравилось». «Моя старая кобыла уже не совсем пригодна для того, чтобы выполнять некоторые задания. Я видел записи в сети, как ты один можешь уничтожить по три-четыре корвета пиратов. Мне с двумя уже будет сложно справиться, так как у меня корабль по технологиям плюс-минус такой же, как и у них. По поводу корабля будем думать потом», — спокойно сказал я. «Патрулируй, зарабатывай для организации средства, на которые этот корабль в будущем и будет куплен. Я не крестная фея, не маг, не волшебник, не аристократ. Я просто человек и не смогу создать тебе корабль из воздуха. Его, увы, нужно заслужить, как бы глупо это ни звучало». «Я все понимаю», — мелко кивнул Гареф. «Просто даю понять, что прямой конфронтации с группой пиратов могу не пережить». «Да, кораблик надежный, но есть пара «но», которые нужно бы учитывать, чтобы не попасть в просак. Я к вам прибыл, чтобы будущее пытаться строить, а не сдохнуть». «Сдохнуть или нет, зависит от тебя». Вот теперь я говорил немного жестко, даже в какой-то степени строго. «Если наткнулся на группу пиратов, помечаешь где и отступаешь. В этот момент братья на стрекозе могут вылететь и уничтожить, либо помочь тебе». Чувствуешь, что не справляешься, а оказался под обстрелом, отступаешь. Ждешь подкрепления, как бы долго оно ни летело. Модули на свою колымагу без обид ставишь сам. Лучше ставь на регенерацию щита. «Стоит», — улыбнулся здоровяк. «Спасает, но не всегда». «В любом случае, я тебя услышал. С ближайшим конвоем тогда отлетаю. Парням с другого корабля передам, чтобы торопились размышлениями. Все же, новый корабль звучит приятно, даже если его надо заслужить. Мы себе такое позволить не могли, так как не было постоянных источников прибыли. Сейчас есть», — едва заметно улыбнулся я. «Причем с достаточно хорошей базой обеспечения. Думаю, на этом все». «Да», — в очередной раз кивнул новый член нашей организации. «Я пойду. Спасибо огромное за предложение и что согласился возиться со мной. Я постараюсь не подвести. Иди уже давай», — хохотнул я, после чего посмотрел на время. Когда Гареф меня покинул, я вышел прогуляться. Ко мне как раз направлялась Наэль, вся такая счастливая и довольная. У меня почему-то последние разы, кроме грусти, никакие чувства внутри не поднимались. Она словно энергетический вампир, и, думаю, она прекрасно понимает, что делает. Вроде и не против того, чтобы я с кем-то был, но при этом пытается тонко манипулировать при разговорах, вспоминая неверность кого-то там, когда-то и где-то. В общем, тонко намекает, что хочет быть со мной, но без всего. «Привет!» — подошла она ко мне и мило улыбнулась. Я только повернулся к ней лицом и кивнул. «Прошло уже достаточно времени, чтобы решить, что она хочет. Я даже ничего объяснять ей не буду. Пускай думает. Я хоть и бабник, был им, по крайней мере, до катастрофы старой организации, но у меня тоже есть определенные чувства. И даже тогда у меня со всеми дамами все было по обоюдному согласию. Все прекрасно понимали, что это только миг жизни. А тут...» Тут она уже достаточно долгое время высасывает соки. Я даже не могу сказать уже точно, сколько времени по земному календарю. В отражении некоторых вывесок я заметил откровенный шок и какое-то непринятие на ее лице. От этого мне приятнее не стало. Но, думаю, она должна понять, из-за чего у меня такое отношение к ней. «Не маленькая и не глупая девочка уже. Если нет, то я просто перестану с ней общаться». Главное, чтобы потом не занималась членом вредительством, А то такие могут, я больше, чем уверен. Если будет это делать, то разговор у меня с ней будет еще короче. Либо через Бриса, либо... О ней никто и никогда больше не услышит. Пиратство же процветает. Вот и случайные пираты с ней разберутся. Ну или на планете с ней что-то произойдет. Многое можно придумать, но это потом». И вот эти мысли говорят о том, что я к ней охладел, что уже как-то плевать, что она обо мне подумает. Я ощутил настоящую легкость. Да, моя история не единичная, таких, как я, множество. Причем не только таким образом женщины пытаются манипулировать мужчинами, но и мужчины, бывают поступают так же. «Что-то ты какой-то невеселый», — встал рядом со мной Грег, который, по всей видимости, шел как раз ко мне в квартиру, так как время уже подходило. И я понял, почему. И удивлен, почему ты раньше не пришел к нужным выводам. «А я смотрю, все-то ты обо мне знаешь», — помотал я головой, продолжая смотреть куда-то в пустоту. «Работа такая, что поделать?» — пожал он плечами, после чего развернулся в сторону квартиры. «Ну что, пойдем поговорим?» «Пошли», — кивнул я и тоже развернулся, тут же направившись домой.